Однажды утром Мартышка бегала по Африке И искала удава Удав! Удав! Однако вместо удава Она нашла слоненка Вокруг слоненка Лежали кокосовые орехи На которые он задумчиво смотрел Как ты думаешь? Сколько орехов нужно собрать, чтобы получилась целая куча? А? Не знаю Наверное, много а... а много, это сколько? Много? Это... Много! Нет, нет, нет Давай все-таки разберемся 10 И это куча? Да! 10 это куча А два? Два? Это мало ну, ну что это за куча, когда всего два ореха? Два это не куча А три ореха Три? Три это тоже не куча Куча. А девять? Ну, девять это куча О, шесть орехов не... Ну, ты меня совсем запутал Я знаю только, что куча Это когда много а, а если мало, это не куча И больше я ничего не знаю Мало это когда все съел И еще хочется А много это когда больше уже не хочется Мартышка решила Что с орехами все ясно А ты не знаешь, где удав? Не знаю Я с ним еще не здоровался Я его зову А он не отзывается Странно Он обычно Такой отзывчивый Мартышка хмыкнула И продолжила поиски удава Тебя чувствуешь? Да? Вздыхаешь? Ты заболел. А где у тебя болит? У тебя, наверное, болит голова. И хвост. И... и... И всё остальное. Не волнуйся! Не волнуйся! Ты скоро поправишься и сможешь ходить! Ну, нет! Я никогда не смогу ходить! Никогда! Что ты? Что ты? Я сейчас! Сейчас! Мартышка пулей сорвалась с места и побежала звать на помощь друзей Скорей там! Скорей! Удав! Он очень болен. Надо что-то делать! Друзья бросили все дела и помчались спасать удава Когда они прибежали на полянку Удав лежал с закрытыми глазами и совсем не шевелился. Надо что-то делать! больно Больному нужен покой. Наконец удав открыл глаза и печально посмотрел на друзей. Что-то мне грустно, друзья. Грустно. Не нервничай Не волнуйся, не волнуйся Все будет хорошо Мы непременно что-нибудь придумаем Но, друзья мои Тебе вредно разговаривать Очень вредно Мартышка взяла носовой платок И завязала им удаву рот Возможно, он перегрелся на солнце Тогда его нужно отнести в тень Мартышка схватила удава за хвост и потащила под пальму А может быть он простудился? Да, его нужно вынести на солнце Мартышка быстренько перетащила удава обратно на солнце А попугай со слоненком все никак не могли прийти к единому мнению Все-таки перегрелся Помог и простудиться Они могли бы спорить еще целый день А мартышка бы так и таскала удава из стороны в сторону Но тут удав не выдержал. Кто перегрелся? О, кто простудился? Ты. Я? Ты. Ты. Ну, когда? Недавно. А почему я этого не заметил? Ты заметил. И сказал мартышке, что никогда не сможешь ходить Правильно Вот! Я же говорила! Я никогда не смогу ходить, потому что я вообще не хожу Я ползаю Значит, ты не болен Я здоров Почему ты лежишь и не отзываешься, а? Почему сказал, что тебе грустно? Мне грустно, потому что я я думал, думал как жаль, что мы знакомы друг с другом Как? Разве тебе не интересно с нами? Ну что, что вы, друзья мои Я хотел сказать, вот было бы здорово Нам опять познакомиться Опять? Ну да, опять Я с удовольствием познакомился бы С тобой, мартышка И с тобой, слоненок И с тобой, попугай И я бы с удовольствием я Но мы уже знакомы А мы давайте возьмем и еще раз познакомимся Попугай Мартышка Слоненок А я удав Ура! Будем знакомы!